Тоска возврата. Уже лазурь золотить устала, Цветные вырезки стекла, Уж буря светлая хорала Под темным сводом замерла. Не мои тени вереницы Идут через северный портал, Но ангел ночи бледнолицей Еще кафизмы не читал. В луче прощальном, запыленном, Своим грехом неотмаленным Томится день пережитой, Как Серафим, у батичелли рассыпав локон золотой на гриф умолкший виолончели